Глава 75. Меньше минуты, чтобы действовать. Она схватила ключи от машины и бросилась вон из квартиры. Единственная возможность бежать — спуститься на сотню ступенек по лестнице, прямо к волку впасть. Она сбежала на этаж и, юркнув в коридор, прижалась к двери соседа снизу. В следующую секунду трое мужчин стали подниматься по лестнице, не произнося ни слова, стараясь быть как можно незаметнее. Абигель затаила дыхание. В голове пронеслись жуткие картины. Смирительные рубашки, уколы, струйки слюны на губах. Слева промелькнули тени. Удаляющиеся шаги. Глухой стук прямо над головой. Она метнулась на лестничную клетку и помчалась вниз так быстро, как только могла. Когда она была между третьим и вторым этажом, раздался крик. «Она внизу!» Абигель стонала, так болели порезы на груди и животе. Резкие движения разбередили раны. Превозмогая боль, она выскочила во двор. В конце тупика повернула направо и продолжала бежать, уже задыхаясь не от усилий, но от страха. Больше всего она боялась оказаться в четырех стенах палаты психиатрической больницы. Боялась выкрикнуть правду, которую превратят в ложь, потому что ясно же, что сумасшедшие лгут. Она простучала каблуками по брусчатке улицы Данель, перебежала на красный свет, вызвав отчаянные гудки. Быстро оглянулась назад. Фредерик преследовал ее метрах в пятидесяти, быстрый, напряженный, с перекошенным лицом. Должно быть, его мучила боль в плече. Поток машин задержал его, он наорал на водителей. Абигель выскочила на красную землю Марсового поля, отперла, нажав кнопку на дистанционном пульте, припаркованную чуть подальше машину, и схватилась за руль. Тронулась на второй скорости, погнала прямо вперед, не раздумывая. Фредерик попытался заградить ей дорогу, потом с криком отскочил Чуть дальше двое санитаров стояли у автоматического шлагбаума на выезде с паркинга Они тоже бросились в разные стороны от мчащегося на них болида Красно-белый шлагбаум разбил ее ветровое стекло и раскололся пополам Буфер снес два пластмассовых столбика Абигель свернула на бульвар Вобан, проехала по нему стримглав и запетляла по узким улочкам то направо, то налево, чтобы ее наверняка не нашли. Она оторвалась от них. Пока. На маленькой площади за рынком Воззем она остановила машину между двумя грузовичками и отдышалась. Убежав и едва не задавив санитаров, она лишь ухудшила свое положение. Куда теперь идти? С кем поговорить? Кому объяснить, что она не сумасшедшая и что Фредерик пытается ее уничтожить? Жандарм из кожи вон вылезет, чтобы ее найти. Сообщит во все комиссариаты, всем коллегам, убедит их, что она опасна. В чем-в чем, а в этом можно было не сомневаться. Морщись, она задрала свой свитер с длинным рукавом. Сквозь повязки сочилась кровь. «У нее не было ни документов, ни даже денег, чтобы купить чистые бинты. Настоящая беглянка!» Она огляделась. Увидела аптеку в десятке метров слева. Осторожно выбралась из машины. Зашла. Четыре-пять человек стояли в очереди. Она высмотрела повязки и антисептики на стойке справа. Взяла, что нужно, и вернулась в очередь». Воспользовавшись моментом, когда аптекари отвлеклись Занятые другими покупателями Вышла за дверь и побежала Через десять секунд она уже тронулась И скрылась из квартала Обещая себе потом вернуться и заплатить за лекарство Теперь у Абигель не осталось выбора Она должна была бежать и прятаться И рассчитывать только на себя Но куда податься? В свой дом в леме Слишком рискованно. Там ее могли поджидать полицейские. Завибрировал телефон в кармане. Сообщение. Вот и начался путь к истине. У тебя три часа, чтобы добраться до старой сортировочно-промывочной станции в Перроне, Коммунно-Бенш в Бельгии. Скажешь кому-нибудь об этом сообщении, я убью детей. Увижу тень полицейского, убью детей. Я Сделаю это без колебаний. Фредди.